Глава 70. -е. Будущее. Что-то я не припомню, когда это рассказывала тебе о снах в подробностях. Проворчала я в спину, прошедшему мимо меня Витрису. Той ночью, когда я волок тебя домой после дебоша в стрип-баре. Ты мне много чего рассказала, прежде чем уснуть. Губы парня искривило лёгкий намёк на улыбку, в которой, к сожалению, было много больше, чем веселье. Тогда и на тебя злился Сейчас дико скучаю по этому и готов хоть каждый день таскать твоё невменяемое тельце и слушать пьяные исповеди. К счастью, теперь тебе это больше никогда не светит. Раздражённо рыкнул Рир, наградив меня, я всё ещё помню об этом безобразии взглядом. С тем, чтобы таскать мою женщину в любом состоянии, я и сам прекрасно справлюсь. Странно, однако. покачал головой рыжей, внимательно осматриваясь внутри. Странно что, прищурился Альфа. Ты и это словосочетание моя женщина. Вот что. Риер пренебрежительно пожал плечами, как бы говоря: "Твои проблемы, всё обстоит именно так. Хорош тянуть время, говори по делу или уматывай". В это время из спальни, позёвывая, вышел Барса, весьма картинно замер, прямо с открытым ртом, заметив витриса. А потом ломанулся к нему, стал бодать лобастой башкой, его ноги терется всем телом, замурчав с такой громкостью, которой я от него за всю совместную жизнь не удостаивалась. Вот же предатель лохматый. Надо же, и ты тут. Это рыжий сказал со вздохом и резко погрустнел, будто наличие барса в доме альфы являлось признаком чего-то реально значимого. Кошак, ты сейчас стремительно теряешь очки в моих глазах. Грозно сказал Риер: "И моя махнатая скотина, словно прекрасно". Поняв его посыл, взглянул на Витриса с сожалением, но утопал в сторону разваленной кухни, тут же громогласно потребовав его покормить за послушание. "Вы хоть в курсе, какой переполох в стаях города вызвал этот исход щенков в полнолуние?" спросил рыжий, и я отрицательно покачал головой, тогда Риер сухо кивнул. "Скажи мне что-то, чего я не знаю". Нелегко. Среди обращённых старше 15 лет некие мутные личности ведут вербовку. Им предлагают пройти какое-то повторное обращение, если они выдержат определённый отбор и присягнут на верность загадочному истинному альфе. За это сулят невиданной силы, с которыми они станут сильнее любого зверорождённого. У меня в голове щёлкнуло и сразу дошло. Что меня интуитивно не устраивало в строенной схеме, нарисованной уравнителем. Риер сказал, что Мурад был далеко не юным обращённым, но при этом членом ячейки Сонмища. Значит, Хилдегу начали свои приготовления совсем не 5-6 лет назад. Но тогда в это не вписывались опытные уравнители. Как они пропляпили начало создания Сонмища? Однако, если засранцы нашли способ создать первичные круги из уже давненько обращённых, то тогда да, всё срасталось. И не отбор это был никакой вовсе, а скорее всего процесс особого, полного ментального подчинения или чёрт знает чего. Для меня все эти магические выкрутасы по-прежнему ещё дикость. Вроде и неоспоримый факт, подтверждением которому сама и являюсь, но мозг всё равно местами буксует. отказываясь перестать мыслить категориями привычной реальности. Я уже хотела сказать Риру, но потом решила, что этот, что это разговор для нас двоих. Откуда мне знать, что Ветёк явился не затем, чтобы разведать? Сколько было известно нам. Что ещё за повторное обращение? Нахмурился Рир. В жизни ни о чём подобном не слыхал. Я и сам без понятия, но стал свидетелем, как один из этих вербовщиков зацепился со зверорождённым в тёмном переулке, как говорится. Когда он обернулся, в точности походил на ту жуть, в которую переворачивался Мурад по рассказу Авроры. Риер повернулся ко мне, сердито прищурившись. А ты, как я посмотрю, та ещё любительница поболтать, когда выпьешь. Вот что на будущее. Он повернул своё внимание к рыжему. Из чего ты взял, что всё это как-то связано с нами, моей женщины? Моя женщина, моя женщина это упрямое подчёркивание моего статуса было бы почти смешным, если бы не грело мне душу. Я, может, трус и слабак, но не идиот альфа. Ри роставилось в глаза рыжему так пристально и тяжело, что я удивилась, как ещё у того дыра с обратной стороны черепа не образовалась. Ну и что мне по-твоему следует сделать с твоей информацией? процедил он. Тебе ничего пока. Я собираюсь поддаться убеждению и поехать к тому самому секретному месту сбора обращённых лохов. Твоё дело идти по крошкам, что я тебя оставлю, найти сволочь, что всё это мутит и спасти меня от превращения в ту навороченную монстр хрень. А заодно и твою женщину. Момент, в который Риер взорвался, я пропустила просто потому, что не ожидала от него такой реакции. Молния, метнувшись вперёд, он схватил Витриса за грудки и буквально вынес им дверь, вышвыривая его на газон, словно мешок с тропьём. "Не смей выходить", проревел он мне, бросившись наружу. Выглядел Риер настолько свирепо, что я даже послушалась вначале. Какого чёрта он взбесился? Снаружи альфа продолжил мордовать нашего незваного гостя, вбивая того в землю и что-то почти нечленораздельно рыча ему в лицо. Поняв, что ещё немного, и витрис похоже получит несовместимые с жизнью повреждения своей бедовой башки, я всё же бросилась под дождь. Да какого чёрта, Риер, зарала я, цепляясь в его занесенную для очередного удара окровавленную руку. «Да, мне тоже интересно, что тут за веселье без нас начали», — произнёс за моей спиной Исай Тари. Полудемон, как всегда, был в безупречно сидящем костюме, а его под локоть держала Маша, одетая в платье футляр и приталенный пиджак чёрного цвета, придававший её гибкой фигуре ещё больше изящества. Над головами исполинских размеров клетчатый зонт, которым можно было накрыть едва ли не половину придомового газона. Но прямо парочка добропорядочных горожан, решивших подышать воздухом в немного ненастный день. Риер вскочил со своей жертвы, исчерпав, очевидно, силу своего внезапного порыва. Убирайся, и чтоб я тебя больше рядом с ней и близко не видел, герой Хренов ткнул он пальцем в сторону ворот. Погоди, мы же ещё даже не обсудили его предложение, возразила я. Нечего тут обсуждать. Почему? Ты что Правда не понимаешь, зачем он явился и что пытается сделать? Альфа вызверился теперь на меня. Я ни на что не претендую. С трудом выдавил Витрис и сплюнул кровь. Боже, его лицо выглядело жутко. Кому ты втираешь, придурок? огрызнул Сарир. Просто друг, выкрикнул Рыжий и, получив в ответ почти синхронное насмешливое фырканье Рии и Раимаши, опустил голову. Ладно, пусть не так. Но ты ведь всё равно не останешься с Авророй на совсем. Сколько ещё? Год, 2, 5 лет, и притащишь свою наречённую Альфа. А Аврора такого терпеть не станет. Интересно. Можно сгруппировать чувства, как делают с мышцами, прямо перед ударом, чтобы хоть как-то защититься. Я внутренне сжалась, когда слова Витри со врезались в меня как кулак, содановший под дых и очень-очень постаралась скрыть свою реакцию. Не время для этого. Заткнись и не лезь не в своё дело. Риер почти кинулся снова на него, сначала тревожно оглянувшись на меня. Захлопни пасть. Не будет терпеть, не будет. Сам это знаешь. А если откажешься об этом думать, то это ты трус, а не я. Вот идиот. Чего он судьбу-то испытывает? Убьён нахер. Взревел Альфа, бросаясь вперёд. А ну прекратить. рявкнул Сай, и ветры со сриером расширяла друг о друга, да и меня сбило с ног и протащило задница и по мокрой траве пару метров. Блин, Сай, аккуратнее нельзя, возмутилась Маша, подбегая ко мне. Прости, дорогая. Вот же поразительный тип, способный в единое мгновение переключаться с убийственной агрессии на нежное воркование. Мои извинения, Аврора, чуть не рассчитал. «Могу я, наконец, узнать, что это за юноша и какое его предложение настолько вывело из равновесия твоего мужчину?» Риер отвернулся, демонстративно давая понять, что ничего рассказывать не собирается, так что сделала это я, торопливо, пока опять не случился мордобой. «Хм...» Озадаченно постучал по подбородку двоедушный. «А идея неплохая. Почему она отвергнута?» Господи, ты что не понимаешь? Закатила глаза Маша. Этот парень хочет поучаствовать в спасении Рорки не просто так, а с дальним прицелом. Надеется на то, что его усилия окупятся в будущем, когда Риер и она разойдутся. Всё равно не понимаю. Пожал плечами Сай, подходя ближе и накрывая своим гигантским зонтом на обоих. Если будущее расставание неизбежный факт, который никто из вас между прочим не отрицает. Почему то, что парень думает наперёд, желая помочь нам сейчас это плохо? Маша и Альфа снова прореагировали одинаково, закатив глаза с видом: "Толку-то объяснять". Хотя, конечно, мне сложно понять и тебя, юноша. Не обратил на них внимания полудемон. За каким чёртом тебе сдалась именно Аврора? Женщин вокруг мало разве? Всё потому, что слабоков как магнитом манит к силе, отрывисто ответил Риер. А этого добра сейчас в ней через край. К тому же, единожды за сранец уже предал Аврору, так что вполне может быть за сланцем. Я могу поклясться, что пришёл только чтобы помочь, выкрикнул парень, утираясь. Да чем клятся бывший шлюхи? Ветер сдёрнулся, будто Риер ему камень в лицо бросил и отвернулся. Ладно, он может 100 раз мерзавец и по физиономии заслужил, но моральное унижение мне поперёк горла. Остановись, тихо сказала я Альфе. Это всё уже слишком. Я думаю, его предложение достойно рассмотрения, не без определённых мер безопасности, учитывая прошлый опыт. Опс, начал Риер, но я его перебила. А что касается его дальнего прицела, то прежде чем бросаться на него, ты мог бы спросить сначала у меня. Есть ли у парня хоть какие-то шансы на данный момент? Я тебе сказала бы, что их нет. А насчёт будущего нет смысла гадать. В нём может быть всё, что угодно. Не всё. Подступил ко мне Рир, прищурившись и скалясь. Не всё, ясно. Как бы там ни пошло, никаких грёбаных расставаний не будет. Я тебя не отпущу, Пупс. Ты со мной намертво застряла. Я сглотнула Не прерывая нашего зрительного контакта, и просто неопределённо пожала плечами. К чему сейчас эти заявления? Они не имеют веса, ни для меня точно, потому что Витрис верно оценил перспективу, и я, как не отворачиваясь, тоже вижу её кристально чётко. Риер мой сейчас, и только такой вариант отношений для меня возможен. Делить его с кем-то исключено. Никаких компромиссов и отступлений. В чём угодно, только не в этом. И на этой романтической ноте юноша пока нас покидает, а мы перемещаемся в дом, постановил Исайтаре. У меня тоже есть что вам сказать, дорогие мои экспрессивные волчата.